Что же заставило дядю Сэма оплатить полет? Дол достал из сумки и разложил несколько фотографий. Посмотрите на это, сэр. Великан разгреб снимки. Ого! Кто-то побаловался со спичками. Это Украина. Мы зафиксировали резкий рост числа пожаров на объектах нефтехранения и нефтепереработки. Вот посмотрите. За период с 2014 по сегодняшний день Рост числа инцидентов до 820%. Большая часть инцидентов серьезная, с гибелью людей и значительными выбросами в окружающую среду. У нас возник вопрос, не является ли это чем-то еще? А у нас это у кого, сынок? Дол понимал, что про группу защитников окружающей среды соврать не удастся. Защитников окружающей среды не воист военными вертолетами. Госдепартамент США, сэр. Мы формируем экологическую политику и... Чушь собачья. Простите? Чушь собачья эта экологическая политика. Еще один способ вымогательства. Сформулирую вопрос точнее, сынок. Не может ли быть причиной части инцидентов не банальное нарушение техники безопасности, а что-то другое? Например, нелегальная переработка нефти в бензин, или использование не той марки нефти, для переработки которой предназначен данный завод. Например, завод строился под русскую нефть, а перерабатывает другую, ближневосточную, например, северного Ирака, Масула. Великан пригладил бороду. Дол знал, что это один из самых авторитетных специалистов в области безопасности нефтяных объектов. Он начинал еще на тушение квейтских скважин, подожженных с Адамом. «Нефть», — наконец сказал он, — «это настоящая стерва. Если бы люди знали, сколько труда вложено в то, что заливается в бак их машины, они бы не занимались всей этой экологической хренью. У русских много нефти, и, скорее всего, еще больше нефти, о которой мы ничего не знаем, но она низкокачественная». В немного побочных примесей, например, серы. Конечно, сера нужна в некоторых отраслях химии. Но сейчас ее столько, что она не стоит ничего. Ее отдают бесплатно, просто с условием вывоза. А вот на Востоке нефть легкая. Каждый нефтеперерабатывающий завод строился под ту или иную марку нефти. Даже замен, например, марки Басла light на Техас, это уже проблема. А про замену легкой нефти Ближнего Востока на русскую, тяжелую, я и не говорю. Поэтому, если загрузить нефтеперерабатывающий завод, рассчитанный на русскую нефть, более легкой без модернизации, утечка и примерно то, что показано этих снимках, почти неизбежно. Есть еще одно. Легкая нефть, в принципе, может перерабатываться без сложного оборудования, путем нагрева и кипячения. Выделяются легкие фракции. Ты их осаживаешь и получаешь так называемый прямогонный бензин. Потом с помощью присадок ты поднимаешь октановое число до нужного тебе уровня. Конечно, на таком бензине двигатель быстро изнашивается. Но если у тебя есть поставки нефти, но нет сложного оборудования, ты можешь это сделать. Я слышал, что так делают в некоторых местах в Африке. Так же делали в Чечне. Там у русских есть легкая нефть. Проблема в том, что кипячение подразумевает использование открытого огня. Образуются взрывоопасные пары. Чуть что, и бум. Ну ты понимаешь, о чем я. Вы хотите сказать, что они перерабатывают легкую нефть без нормального оборудования? Не хочу сказать. Судя по снимкам, так оно и есть. Хуже того. Вот по этому вот снимку я вижу, что они пытались сделать то же самое в вместе для хранения запасов нефтепродуктов, рядом с хранилищем. За это голову надо оторвать. Южная Украина. Килия. Пограничная зона. 6 июня 2021 года. Прикроешь? Прикроешь? Окей? Не вопрос. Один из морских котиков снял с себя все лишнее. Теперь у него был только поезд, на котором висел пистолет, крепление для троса на случай вертолетной эвакуации и админка, самая необходимая для выживания. В руке он держал маяк, который нужно было прикрепить настоящий под загрузку грузовик с цистерной. Американцы хотели знать, куда пойдет этот грузовик и где он будет разгружаться чтобы вытащить на свет следующее звено криминальной, а возможно и террористической цепочки. Пошел. Кот, оправдывая свою кличку, быстро перебежал и залег. «Впереди тебя двое. В твою сторону они не смотрят, но будь осторожнее». «Дай знать». «Окей, подожди. Один человек быстро идет в твою сторону». «Так, он вооружен». «Оружие на ремне, похоже на калашников». Ястреб прицелился. На таком расстоянии винтовка могла перебить лезвие ножа. Активировал дистанционный микрофон. «Что встали? Перекура не было, идите, працуйте!» «Так, похоже, это охранник. Заставляет людей работать. Смотрит в твою сторону, замри!» Ястреб знал, что большинство людей чувствуют, когда на них смотрят. «Просто некоторые не придают этому значения». А вот в спецназе такому придают значение всегда. Считается, что то, что мы называем нервы, это реакция организма на мельчайшие, неосознаваемые сразу признаки опасности. И не принимать это в расчет нельзя. Так он уходит. Готовься. Жди. Вперед. Кот черной тенью перебежал к грузовику. Замер на секунду. Затем прилепил маячок там, где его, скорее всего, не найдут. «Есть! Давай назад, на тебя никто не смотрит!» Спецназ перебежал обратно. «Ложись!» Кот рухнул в сухую траву. Один из рабочих обошел цистерну со всех сторон и снова исчез. «Давай ползком ко мне!» «Нет, я подожду там, может, еще удастся подметить!» «Ночь длинная! Окей!» «Внимание, ястреб! наблюдая колонну машин с координатами!» 4, 5, 4, 5, 5, 1, 8, 2, 9, 2, 6, 3, 6, Я повторяю. 4, 5, 4, 5, 5, 1, 8, 2, 9, 2, 6, 3, 6, Четыре машины идут в вашу сторону. Мама, принял. Сообщи в.п Ястреб, 45 Майк. Они совсем близко. Мама, принял. Что за хрень такая? Четыре машины идут в нашу сторону. Пока что у морских котиков не было задачи вступать в контакт Их задача была отследить систему поступления топлива на Украину и прилепить маяки на бензовозы, чтобы понять логистическую схему. Кот, четыре машины идут в нашу сторону. Замри и не высовывайся. Принял. Ястепь перевел прицел на дорогу. Сейчас появится. Хотя видно, отсюда очень плохо. Машины. Два тяжелых внедорожника Land Cruiser, один Dodge Ram и еще одна Toyota с двойной кабиной. Мама, вижу машины. Черт. Мама, вижу пулемет замыкающий. повторяя вижу пулемет. Ястреб принял, мы тоже это видим. Не высовывайся. Принял. Наблюдаю вооруженных людей. Вооруженные люди высаживаются из машины. Вижу АК-47. Мама, вижу особо важную цель. Ястреб, этот тип не особо важная цель. Просто следи. Принял. Было темно. В комбинированный прицел ястреб видел типа, который высадился из одного из ленд-круизеров. Обработка изображений давала понять, что этот человек одет в деловой костюм, а не в камуфляж, как остальные. Окей, веду босса. Он идет к машинам. О чем-то говорит по телефону. Ловите? Ястреб, пытаемся подключиться. Черт. Лейтенант Стивен Мердок не поверил бы, если бы не увидел собственными глазами. Точнее, он много видел всякого дерьма, но такого еще не видел. На его глазах человек шел, разговаривал по телефону в сопровождении охранников. И вдруг один из охранников достал пистолет и выстрелил этому деловому типу в затылок. Убитый поскользнулся и с размаху грохнулся лицом о бетон. Так не сыграешь. «Ястреб, я слышал выстрел. Вопрос, что произошло?» «Охранники подстрелили босса. Охранники подстрелили босса». Раздались еще выстрелы. Рассыпавшиеся по площадке боевики деловито расправлялись с рабочими. «Мама, ты это видишь? Мам, вопрос, что делать?» «Ястреб, сиди и не высовывайся. Не вздумай влезть. Мама, они убивают гражданских». Для лейтенанта Стивена Мердека последние слова не были пустыми. Они отражали его суть как простого американца. Девиз американского спецназа, придуманный еще при Джоне Кеннеди, «De oppress liber» – «Освободе угнетенных». И это не пустые слова. Многие шли в спецназ именно ради этого. Немало американцев отдали свои жизни на поле боя за других людей, которые даже не были американцами. Это было. Проблема Америки была не в солдатах. И вообще не в народе, а в тех, кто ими управляет. Ястреб, повторяю, не высовывайся. Лейтенанту оставалось только наблюдать через прицел своей винтовки. Дальше произошло нечто более безумное. Пристрелившие своего босса боевики собрались около машин, выстроились в нечто подобие строя. Один из них дико выкрикнул «Тагбир!». Остальные синхронно подняли руки в жесть который в нормальном мире может быть рассеян как внимание, а в мусульманском означало Аллах один и нет у него сотоварища. Аллаху акбар. Такбир. Аллаху акбар. Такбир. Аллаху акбар. Ты слышал? В наушнике донесся голос кота. Ястреб, оторвавшись от снайперского прицела, в который он наблюдал творящееся безумие, потряс головой. То же, что и ты. Они призывают Аллаха. Господи, поверить невозможно. Откуда это дерьмо тут взялось? Не знаю. Похоже, оно везде. Давай, вызывай маму. Пора убираться отсюда. Подожди. Мама, здесь ястреб. Мама, здесь ястреб. Грохнул оружейный выстрел. Затем еще один. Крики. Автоматная очередь. Еще одна. Показался бегущий человек Он бежал как раз туда, где лежал кот Третья очередь свалила его Черт! Кот, ты цел? Нормально Он почти на меня упал Мэрдек с ужасом увидел, как в сторону кота Направляется человек с автоматом Кот, у тебя гости Один АК держит в руках Приближается справа Отсчет! Промелькнула мысль «Может, пронесет?» И тут же стало понятно. «Нет, не пронесет!» «Три, два, один!» Боевик с автоматом резко остановился. Посмотрел вперед. «Давай!» Пуля калибра 9 мм ударила боевика в лицо. Тот упал. «Кот, двигай задницей!» Кот, пригибаясь, побежал назад. Раздался крик. «У забора там кто-то есть!» «Ворона вбили!» Раздалась первая автоматная очередь в их сторону. По правилам в этом случае они могли открывать огонь. Кот пробежал мимо и рухнул на землю, чтобы не подставляться под пули. Ястреб поймал на прицел автоматчика, нажал на спуск. Тот рухнул, снесенный крупнокалиберной пулей. Понимая, что снайперская винтовка для ближнего боя совсем не подходящее оружие, Ястреб схватил лежащий рядом автомат кота. МК-47 отличное оружие, с удобством М4 и убойностью АК-47. Красная точка АМ-Пойнт Микро легла на одного из стрелков. Короткая очередь. Стрелок поскользнулся, но Ястреб каким-то шестым чувствовал, понял, противник не убит. Второй не только устоял на ногах, но и ответил очередью прошедший совсем близко. «Бронежилеты», — понял Мердок. «На них бронежилеты, и 47 седьмая пуля их не берет». «Кот, на них броня!» «Сейчас!» Кот лихорадочно надевал снаряжение, пытаясь при этом не светить задницей, то есть держаться как можно ближе к земле. «Снаряжение нельзя бросать, там есть и водолазное, без него просто не уйти». Ястреб увидел цель, кинул оружие. На сей он целился в голову и не прогадал. Короткий толчок в плечо, и цель с размаху падает. Пикапреско сдал назад и по ним ударил до шака. Кот не попадал под обстрел ни разу. С ястребом это случилось однажды, при эвакуации из Египта. Право тогда до пулеметчика было ярдов 700. И можно было что-то предпринять. А тут до пулеметчика было метров сто, и он бил почти в упор. Пули, каждая из которых могла оставить без головы, свистели поверх залегших морпехов. Ясно неожиданно понял, что пулеметчик не может опустить ствол ниже, а стрелять так все равно, что по попусту сотрясать воздух. Это придало ему уверенности в своих силах. Он хладнокровно прицелился, благо эти идиоты не прикрыли пулеметчика щитом, И дал короткую очередь. Пулемет заглох. Последние пули ушли еще выше. Он припомнил, где у пикапа Тойота должен был быть бензобак. И начал обстреливать это место. Бухнула винтовка. Еще один боевик ткнулся в бетон. Что-то уже горело. «Отходи!» — крикнул кот. «Давай к воде, я прикрою!» Ястреб бросил взгляд в сторону. Кот был уже в полном снаряжении. Он сунул ему его автомат, уже перезаряженный, и получил назад винтовку. Давай! Морских котиков еще в учебке учат искать спасение в воде. А тут до воды было несколько футов, не более. Ястреб бухнулся в нее с разбега. Вода теплая, грязная, пахнущая нефтью, обхватила тело. Падая он инстинктивно, поднял руки с винтовкой вверх и потому ушел под воду с головой, нахватавшись воды ртом но потом элементы его костюма и бронежилета сделали свое дело, и он вынырнул на поверхность, отплевываясь и по-прежнему оберегая от воды винтовку. «Кот, вали в воду! Хрен, иди к аппарату, я с тобой! Ты справишься? Справлюсь!» Близкий хлопок гранаты показал, что дела совсем плохи. Загребая руками и ногами, как только можно, лейтенант спецназа ВМФ США Стив Мердок направился вдоль Бельга к аппарату. Они использовали нестандартный мокрый, малый носитель для бойцов спецназа ВМФ, а переделанную шведами в легкую подводную лодку, стандартную скоростную лодку РХИП. За счет усовершенствований она могла идти в трех положениях – надводном, подводном и полупогруженном. Полупогруженный – это когда двигатели питаются от выведенного на поверхность шнорхеля. Примерно 6 футов под поверхностью. При необходимости она могла нырнуть футов на 70 Но сейчас этого не требовалось. Лодка была на месте. Они настроили плавучесть так, чтобы она удерживалась на грунте, но могла немедленно всплыть. Каждый из бойцов мог обращаться с этой лодкой с закрытыми глазами. Лейтенант дернул за рычаг, сжатый воздух пошел в баллоны. Лодка, всплывая, толкнула в ноги мимо прочего в специальных водонепроницаемых мешках ждали своего часа пулемет и крупнокалиберная снайперская винтовка код транспорт готов сейчас я сдам назад и прикрою тебя двигатели завелись лейтенант поставил малый назад и передернул затвор пулемета сзади раздался еще один взрыв гранаты кот сваливай сваливай на баже включили прожектор Ястреб послал туда очередь, прожектор погас. Затем он застрочил очередяем по берегу, давя возможные огневые точки и давая уйти коту. Кот, шатаясь, появился на берегу и под аккомпанемент очередей буквально свалился в лодку. Было видно, что он ранен. Летенант бросил расстрелянный пулемет и дал движкам полный вперед. Судно поддержки специальных операций ВМФ США Было замаскировано под крупную частную яхту и крейсировало в 15 морских милях от устья Дуная, то есть за пределами 12-мильной зоны. Судно выглядело внешне как обычная яхта, но на деле там было оборудование для подводных работ, люк для выхода под воду, три скоростные лодки различных типов и возможность взаимодействия с подводными, водными и воздушными дронами. Экипаж судна составляли 18 человек. Капитаном был главный старшина Артур Кенерли по прозвищу «Мама». Возвращающихся с миссии спецназовцев уже ждали. Один поднялся на борт сам, другому пришлось помогать. Код ты цел?» Боец был в таком состоянии, что не смог ответить. В мой лейтенант остановил носитель для того, чтобы залить рану кота специальным раствором из баллончика. Он позволял лечить раны даже под водой. Но кота, похоже, еще оглушила гранатой, и лейтенант ничего больше не стал делать, понимая, что чем быстрее они достигнут носителя, тем лучше. Ясно. Док, посмотри его. Есть, сэр. Мама в одних шортах принял снаряжение ястреба. Присел рядом. Полная ерунда. Устало выдохнул Мэрдек. Вторая перестрелка за неделю. В Афганистане бывало, что две перестрелки за час. Здесь не Эйстан. Да, но кто-то и здесь призывает Аллаха. Двое американцев посмотрели друг на друга. И кто это был? Не знаю, сэр. Вы видели то же, что и я. Один из охранников пристрелил своего босса, ни с того ни с сего. Потом началась вся эта канитель. Человека, смерть которого ты наблюдал, сказал мама, звали Нурисламом Чамаевым. Это чеченец, один из криминальных лидеров Одессы. По нашим данным, он был связан с торговцами оружием на Ближнем Востоке, нефтяным транзитом с криминальной составляющей и местными крайне правыми экстремистами, известными как правый сектор, но почему-то принявшие ислам. Они его и убили. Да, но что это значит? Не знаю, сказал мама. Но чует моя задница ничего хорошего. Застрянем мы в этом Вьетнаме. Информация к размышлению Документ подлинный. Исламизм на Украине на примере Николаевской области. Николаевская область. Продолжается вербовка наемников для участия в боевых действиях в Сирии. Изменился этнический состав мусульманской умы Николаевской области. Значительно увеличилась доля турок, арабов и представителей Дагестана. Славяне в тюрьмах и на зонах принимают ислам и превращаются в ваххабитов. Продолжается исламизация криминальной среды. появившиеся несколько месяцев назад в СМИ сообщение о том, что на территории Николаевской области секта Нурджулар вербовал наемников для участия в боевых действиях на территории Сирии. Жители данного региона Украины особо не удивило. Действительно, чем можно удивить, если в Николаевской области открыто действует не только Нурджулар, но и запрещенный во многих странах, Хизб-Ут-Тахрир и братья-мусульмане. Об этом знают все, и милиции, и спецслужбы, да и многие простые граждане. Правда, пока еще не дошло до того, что террористическая организация Хизб-Ут-Тахрир совершенно свободно проводит свои митинги на улицах и площадях, как это наблюдается в соседнем Крыму или в далеком Поволжском Татарстане. В Николаевской области знают все и о том, что в среди местных мусульман Ведется идеологическая обработка со стороны представителей различных исламистских радикальных организаций. Регулярно Николаевскую область посещают проповедники из Турции и арабских стран, а также из Российской республики Дагестан. Среди них и вахабиты и представители Хизб-ут-Тахрира и эмиссары организации Братья-Мусульмане.